Глава десятая. Теплее. Просыпаюсь. На часах три пополудни. По пути в душ звоню портье. Прошу связаться с капитаном бренди и пригласить его и лейтенанта у Халлорона зайти ко мне в четыре часа. Принимаю шикарный душ. Заказываю шикарный завтрак и позволяю себе всего лишь один шот бурбона. Также посылаю за новым галстуком потому что всегда покупаю новый галстук, когда в деле назревает прорыв, а я чувствую, что все идет к этому. Не знаю, ребята, следили ли вы за ходом дела вместе со мной и думаете ли тоже, что и я. Сейчас вам известно ровно столько же, сколько мне. И вот что я думаю. Прежде всего бросается в глаза, что Морелла написала только одно из трех важных писем. Это письмо написано «Чернилами морской остров», и в нем она обвиняет мужа в измене с Беронис Ли Сэм и грозит ему неприятностями. Итак, мы знаем, а не предполагаем, как в других случаях, что это письмо действительно написала марелла Изложено в нем правда или нет, это уже другое дело. К окончательному выводу я еще не пришел, и вопрос требует дополнительной проверки. Окей, есть еще два письма, не так ли? Вот письмо, подписанное Мореллой Торренсон и адресованное директору письмо, с которого все началось. Оно написано не Мореллой. И письмо, адресованное Бернис Ли Сэм, в котором ее просят вернуться из Шанхая к 10 января. Оно тоже написано не Мореллой. Теперь вы, может быть, понимаете, почему Морелла так странно вела себя в тот день. Она получает от директора телеграмму, в которой говорится, что с 4 до 5 у нее будет сотрудник бюро и даже не понимает, что, черт возьми, это значит, Тем не менее, она решает, что не хочет встречаться с этим оперативником, и для такого решения должна быть какая-то причина, ведь так? Примечательно также, что когда на виллу приехала Бернис Ли Сэм, Морелла даже не поняла, о чем говорит Бернис. Ей пришлось выпытывать у гостей, зачем она явилась. Также только от Бернис марелла узнала о втором письме, которое она якобы написала ей в Шанхай. В итоге мы получаем следующее. Кто-то, используя имя Мореллы, хотел собрать на вилле Розалита одновременно двух человек – федерального агента и Беронис Ли Сэм. Окей, мы также знаем кое-что еще. Выяснив у Беронис причину ее визита, Морелла обещает ей, что если у нее или ее мужа возникнут проблемы, то эти проблемы коснутся и старика Ли Сэма. «О чем это нам говорит?» «А вот о чем. Морелла испугалась». Испугалась того, что кто-то попытается устроить на Вилле встречу агента и Беронис. Она боится, что кто-то организует эту встречу, чтобы доставить неприятности ей и Элмору. Но если она боится, значит знает что-то об этих возможных неприятностях. Вот почему она угрожает Беронис. Теперь нам нужно выяснить, какие именно неприятности рассчитывает спровоцировать неизвестный. Рассмотрим еще несколько фактов. Попытаемся сложить то, что нам известно, и посмотрим, что в итоге получится. Прежде всего, я полагаю, что Торренсон говорил правду. Я полагаю, что он говорил правду о своих отношениях с женой. И я полагаю, что он говорил правду о разговоре с Беронис в его офисе. Итак, куда это нас ведет? А ведет это нас очень далеко. Мы знаем, что пару лет назад Руди Спигла организовал вместе с Торренсеном контрабандную доставку шелка Ли Сэма с использованием грузовиков Рокки. Мы знаем, что эти двое работали за спиной Рокки, который ничего о контрабанде не знал. Мы также знаем, что и Ли Сэм ничего об этом не знал. Идем дальше. Торренсен берется за эту работу, потому что ему нужны деньги, и он видит простой способ поправить свое финансовое положение – Он знает, что легко уйдет в сторону, если их махинации вскроются. Таким образом пострадает только Спигла, потому что рокка не потерпит обмана со стороны ближайшего подручного. Из информации, предоставленной О'Халлореном, мы знаем, что рокка не сует нос в чужие дела в Сан-Франциско. Он занимается легальным бизнесом, грузоперевозками, управляет ночными клубами и ночлежками и зарабатывает старым рэкетом – крышеванием. В клубе он сказал мне, что поумнел и возвращаться к прежней жизни не хочет. Ладно, давайте перейдем к другому вопросу. Нелли уверенно указала на Спиглу, как на человека, которого видела неподалеку от виллы Розалита. Первое, что приходит в голову, он встречался там с Торренсоном, но этот вывод ошибочный, поскольку Торренсона на вилле не было. К тому же Спигле было бы легче увидеться с ним в Сан-Франциско. А раз так, то логично предположить, что он приходил на виллу Розалито к Морелли. Было бы странно, не правда ли, если бы Руди Спигло проболтался Морелли об их с Торнсоном побочном бизнесе. Но, как мне представляется, так оно и случилось. Объясню, почему я так думаю. Если Руди Спигло по какой-то причине, известной только ему одному, рассказал Морелли о контрабанде «Шелка», То, получив телеграмму, извещающую ее о приезде федерального агента, и увидев у себя на пороге Беронис, которую никто не приглашал, Морелла решила, что кто-то пронюхал о темных делишках ее мужа. Вот почему она пригрозила Беронис, что их неприятности отразятся и на старике Ли Сэме. Есть еще одна странность. Когда Беронис пришла к Элмору Торренсону за объяснениями, он обманул ее, сказав, что занимается контрабандой с Ли Сэмом. Со стороны это выглядит так, словно Морелло и Элмор действуют в сговоре. Но, во-первых, они с трудом переносят друг друга, а во-вторых, зачем бы тогда ей писать письмо мужу с обвинением в измене и угрозами? Что нам нужно, так это найти объяснение, которое связало бы эти детали. Похоже, такое объяснение у меня есть, но сначала нужно все проверить. Похожий на старую сову, бренди сидит в большом кресле, положив ноги на стол, и курит десятицентовую сигару. Охалерон лежит на диване с бутылкой бурбона рядом и курит свою чертову трубку. В комнате так накурено, что впору надеть противогаз. «Послушай, бренди говорю я, «все это дело вроде как близится к развязке. Идеи у нас есть, но мы не знаем, насколько они верны или ошибочны. Нужно действовать, и действует жестко». Первым делом провести тщательный обыск в офисе Рокки в клубе «Две луны» и в его квартире. То же самое в квартире Спиглы. Проверить все грузовики, склады, гаражи и все остальное, что так или иначе связано с компанией «Рокко tracking Корпорейшн». Объясню, что у меня на уме. Эта контрабанда шелка, на мой взгляд, полный бред. Все только о ней говорят. Говорят много и открыто. Но, как мне кажется, на самом деле прикрывают ею что-то другое, более серьезное. Провести обыски быстро и одновременно в нескольких местах можно только одним способом. Мы должны устроить полицейский рейд. Сегодня. Предлагаю ровно в полночь, но нужно все согласовать. бренди придумай какое-нибудь обоснование, чтобы получить разрешение на проведение масштабной операции. Рокку, Спиглу и всех, кто попадется, доставить в Дом правосудия. В любом случае мы можем продержать их там до завтра. А утром, если у кого появится желание пойти на воскресную службу, отпустить. Руководить рейдом будешь ты, бренди а мы с О'Халлораном тем временем обыщем апартаменты Рокки и Спиглы. Посмотрим, удастся ли найти что-то такое, за что можно зацепиться. Потом О'Халлоран вернется в Дом правосудия, а я собираюсь наведаться к этому Джо Аклахоме, управляющему притоном, где, как сообщает неизвестный, укрывается Джон Митцлер. Я поворачиваюсь к Брэнди. Что ты знаешь об этом Оклахоме Джо? Много чего. Удивительно, что и его имя появилось в этом деле, потому что он, пожалуй, единственный парень в этом городе, который не боится Джека Рокки. Рассказывают, что в старые добрые времена они с Роккой немного повздорили и решили проблему с помощью оружия. Оба получили серьезные ранения, но с тех пор зауважали друг друга. «Чего я не могу понять?» говорит бренди Так это почему Митцлер выбрал для укрытия ночлежку Джо Аклахомы? Работал на Спиглу, а прячется у врага Рокки? Странно. Может быть, не так уж и странно, говорю я. Может быть, на то есть веская причина. Окей, значит, вот так. Давай, бренди займись делом, и когда все будет готово, позвони мне сюда. Я поворачиваюсь к Терри. Твоя задача... «Сделать так, чтобы в полночь мы смогли проникнуть в апартаменты роки и Спигла, осмотреться там и незаметно уйти. Вам все понятно, парни?» Они кивают. «Я так понимаю, — говорит бренди что этой ночью ты собираешься развязать в городе небольшую войну. А представляешь, сколько объектов принадлежит Рокки? Около тридцати. Сирен будет столько, что кто-то может испугаться, — он вздыхает. И все же, Леми, про тебя говорят, что парень, ты мозговитый и всегда знаешь, что делаешь. А раз так, то я свою работу выполню. Я ухмыляюсь ему. Окей, бренди думаю, сегодня нас ждет большой успех. А теперь, ребята, валите отсюда и займитесь делом, потому что я хочу немного подумать в тишине. Они уходят. К полуночи все готово. бренди и О'Халрон проделали такую отличную подготовительную работу по организации рейда, что, пожалуй, я и сам лучше бы не справился. Без 10.12. По договоренности с телефонной компанией, все линии связи между заведениями, клубами, гаражами и офисами Рокки отключены, так что никто не понимает, что происходит, и не может предупредить других. Исключение составила только ночлежка оклахом и Джо. «Мой расчет такой. Как только начнется большая облава, вся информация о происходящем пойдет к нему по старым криминальным связям. И больше всех эти новости обрадуют моего приятеля Джо Митцлера, случайно или нет оказавшегося во вражеском лагере. Конечно, то, что он там, это только предположение, но меня это не беспокоит. Я считаю, что он там». Не даже представляю, какое его ждет разочарование, когда он увидит появляющуюся из-за угла мою симпатичную физиономию. А уж потом мы повеселимся вместе. В моей машине бренди и О'Халрон, сержант полиции и четверо копов. С собой у нас дробовики на случай, если кому-то вздумается начать войну. Но вообще-то больших неприятностей мы не ожидаем. Думаю, Джек рок успокоится, когда увидит, что мы настроены серьезно. Мысленно напоминаю себя при первой возможности поговорить с этим типом кое о чем. Мы врываемся в клуб «Две луны», прежде чем парень на входе успевает сообразить, что происходит, и кого-либо предупредить. Через минуту бренди стоит посреди танцпола и орет во все горло. Люди со всех ног бегут к запасному выходу, но там их уже ждут две полицейские машины. «Сохраняйте спокойствие», объявляет бренди «Бояться нечего». Это полицейская облава, а не ограбление. Сейчас вы назовете свои имена, мы задержим тех, кто нам нужен, а остальные смогут разойтись по домам и объяснить Джонам, что заглянули сюда навестить больного друга. Парни, за дело. Мы с Охаллороном идем к дверям, которые выходят в коридор, и к лифту на другой стороне. Как раз в этот момент кабина останавливается, и из нее выходит Руди Спигла. «Привет, Руди», — говорю я, — «пойдем с нами». Хочу ненадолго засунуть тебя в клетку. Как тебе это нравится?» Он фыркает, словно от меня дурно пахнет. «Снова ты, Коушен. Похоже, наживешь себе неприятностей и потом не расхлебаешь. Ты, можешь и федеральный агент, но нельзя вытворять такое безнаказанно». «Вот уж нет», — говорю я. «Мне и не такое сойдет с рук. И ты сейчас это увидишь. Засаживаю ему в рожу, и он врезается в стену с такой силой, что едва не оставляет на ней отпечаток головы. Встает со свирепым видом и тянется рукой к бедру, но лейтенант наставляет на него пушку, быстро обыскивает и достает из-за пояса кольт 32-го калибра. «Есть разрешение на ношение оружия?» «Конечно, есть!» Спигла вынимает из кармана разрешение. Терри берет его и рвет пополам. «Нет у тебя никакого разрешения. Ты арестован за ношение оружия без разрешения». «Это гнусная подстава!» возмущается Спигла. «У вас будут большие неприятности. Зачем нужен этот налет на клуб? Закон здесь не нарушается, и вы это знаете». «Мы и не думаем, что здесь нарушается закон», — говорю я. Рейд проводится на основании того, что а. Канализационная система не соответствует техническим требованиям, определенным городскими властями, б. Вы продаете эскимосам уменьшенные порции спагетти, тем самым нарушая Федеральный кодекс мер и весов, и В потому что нам больше нечем заняться. Если тебе нужны еще какие-то причины, обратись к окружному прокурору, и, может быть, он представит тебе их в двух экземплярах». «А пока получи от меня за наглое поведение в отношении моего коллеги», говорит Терри, сопровождая свои слова такой звучной оплеухой, что ее должно быть слышно по ту сторону золотых ворот. «Прежде чем вас уведут, мистер Спигла, говорю я, Передайте мне все ключи, какие у вас есть, потому что я собираюсь проверить вашу квартиру в Малбери Армс на предмет содержания там белых мышей. Будь проклят, Коушен, ты за это поплатишься. И проводить обыск в моей квартире вы не имеете права, у вас нет ордера. Точно красавчик, говорю я и угощаю его очередной затрещиной, просто так, чтобы не заскучать. «Ты абсолютно прав. У меня нет ордера на обыск, но у меня есть аденоиды и жировик в форме клубнички на левом колене, которым я обязан миссис Коушен, чрезмерно увлекавшийся фруктами перед моим рождением, и я считаю, что это дает мне право обыскать твое гнездышко. Так что закрой рот и отдай ключи». Как раз в этот момент из лифта в сопровождении двух копов выходит Рокко. На его лице ангельская улыбка. Происходящее он воспринимает с полным спокойствием. Все-таки мозги у Джека есть. Он бросает взгляд на Руди и видит, что у того возникли небольшие проблемы. Синяк на щеке, напоминающий маленькую тыкву, и распухший нос. Что за мальчишество, Руди, в твоем-то возрасте? Рокко у качает головой. Какой смысл спорить с копами? Успокойся. Правильно говоришь, киваю я. Он ухмыляется. Послушай, Коушен, из-за чего рейд? В этом городе у меня честный бизнес. Я тебе так и сказал. «И я тебе поверил. Но проблема в том, что вы, ребята, не способны унюхать даже то, что творится у вас под носом. Пока». Копы уводят обоих. Мы с Охаллороном поднимаемся наверх. За окном завывают полицейские сирены. Рейды идут по всей Калифорния-стрит и до Эмбаркадера. Мы обыскиваем офис Рокки, потом переходим в офис Руди. Ничего, только самые обычные деловые бумаги, квитанции и прочая ерунда. «Ладно, тери говорю я у Халрону, — «на этом мы расстаемся. Отправляйся в апартаменты Рокки, переверни там все вверх дном, но постарайся найти то, что нам нужно. Я собираюсь осмотреть квартиру Спиглы. Будешь возвращаться, проверь отчет с других мест. И не забудь про грузовики. Оставайся на месте, пока я не вернусь от Джо Оклахомы». «Окей, Лемми», — говорит он, — «но ты будь осторожен с Джо». Теплых чувств он к тебе не питает и с удовольствием приставит ствол к твоему пупку и спустит курок просто так, посмотреть, неопилки ли у тебя внутри. Это я и без тебя знаю, но если кто и будет спускать курок, то только Лемми, сынишка миссис Коушен. И еще увидимся. Сбегаю вниз по лестнице и выхожу через переднюю дверь. В квартале от клуба, как и было условлено, меня ждет машина. Сажусь за руль и взлетаю на холм. К часу ночи добираюсь до Малбери Армс. Показываю ночному дежурному удостоверение, говорю, что собираюсь осмотреть квартиру мистера Спигла, и чтобы меня не беспокоили. Поднимаюсь на лифте и через пару минут оказываюсь на месте. Что ж, Спигла парень не только аккуратный, но и с хорошим вкусом. Как это недосадно досадно. Все выглядит безупречно, даже придраться не к чему. Гнездышко так обустроено, что если бы Сэм Голдвин познакомился в свое время с Руди, Он наверняка назначил бы его главой художественного отдела. В шкафу два отделения плотно забиты одеждой. Костюмы на плечиках, шелковые рубашки и шелковые пижамы, а также полдюжины новых женских ночных сорочек, на которые мне больно смотреть. Похоже, Руди не все свое время отдает бизнесу. На стенах, выкрашенных в лимонный цвет, розовые светильники и фотографии дамочек с такими фигурами, что они могли бы выиграть конкурс красоты в банк Билли с мешками на голове. На большинстве фотографий любовные послания. Например, «Дорогому Руди от анабель «Жажду любви» и «Руди, забравшему мое сердце». Этой последней повезло, потому что, зная Руди, остается только удивляться, что он удовольствовался лишь сердцем. Приступаю к осмотру. Переворачиваю все с ног на голову. Заглядываю в самые неожиданные места, оставляя очевидные на потом. И ни черта не нахожу. Ни одной мелочи, которая дала бы хоть малейшую подсказку. Я сажусь в большое кресло и расслабляюсь. Интересно, что такой парень, как Спигла, который в любом случае всего лишь гангстер, притворяющийся менеджером клуба, может иметь такую шикарную квартиру, как эта, и быть таким аккуратным и симпатичным. Пытаюсь вспомнить других бандитов, которых я знал и которые отличались опрятностью и вкусом. Сопоставляя их, можно найти какой-то общий знаменатель, соответствующий всем этим качествам, и через него понять психологию Руди. Результат – ноль. Я закуриваю сигарету, встаю и начинаю разглядывать фотографии на стенах. Взгляд скользит, мысли текут неспешно. Я уже давно обнаружил, что именно вот так, когда не напрягаешься, не всматриваешься, обычно и находишь то, что нужно. Понимаете? Некоторые из этих куколок иней на бокале с коктейлем. Интересно, каковы на вкус. Одна с отсутствующим выражением лица и в шляпке Гейнсбора определенно то, что доктор прописал. Другая в купальнике и с такими шикарными ножками, что я почти готов стащить фотографию и подарить бренди чтобы он, глядя на тумбы своей супруги, напивал фальцетом. Одна доля ярости и две разочарования. А ведь все могло быть иначе. В самом конце стены, над стоящим в углу резным письменным столом, большой портрет. Наверное, какой-то малышки на которую Руди особенно запал, потому что над портретом маленькая электрическая лампочка-подсветка. Включаю лампочку. Ну, скажу я вам, вот это да. Лицо такое, что увидишь, не забудешь... Мечтательный, устремленный вдаль взгляд, как будто только и ждет, что какой-нибудь красавчик умчит ее на шикарном авто с колокольчиками. Внизу надпись рудии подарившему мне такой сладкий сон, такие сладкие мечты». «Ну и?» — спрашиваю я вас. «Как по мне, так дамочку, написавшую, такое стоило бы приложить горячей сковородой. А вы как думаете?» Смотрю на письменный стол. Его я оставил напоследок потому что если я что-то и найду, то, скорее всего, в нем. На столе симпатичный блоттер и еще одна фотография. Дамочка в оборках. Проверяю все ящики. Заперты. Я достаю ключи и начинаю открывать ящики. Много чего, но ничего стоящего. Куча писем, которые я пробегаю глазами. Все не то. Кроме писем, карточки со скачек, программки и прочее. Если искать в квартире беспорядок, то в этих ящиках. Сижу за столом, обвожу взглядом комнату. Шикарное местечко со скрытым освещением на стенах. Замечаю, что и над фотопортретом «Последней дамы» тоже имеется скрытый источник света. Интересно, зачем? Ведь там и лампочка есть. А если... Подхожу, снимаю фотографию. Вот оно что. За портретом встроенный в стену сейф. Открываю ключом со связки. В сейфе только одна вещь – письмо. На конверте Марка, на марке Штемпель Центрального почтового отделения Сан-Франциско с отметкой времени – 9 часов. Конверт уже вскрыт. Достаю письмо, читаю. Почерк незнакомый. «Руди, хочу сказать, ты предложил мне хорошую сделку. Я была гадкой, когда преследовала тебя, но теперь буду хорошей девочкой и начну все сначала, как ты мне советовал. Спасибо за деньги. Пока, Руди. Удачи тебе!» Эффи Самое интересное в этом письме то, что оно написано чернилами «Морской остров». Теми самыми, которыми Морелла написала письмо Торренсону, добытое мною у Бернис. С легкой усмешкой кладу письмо в карман. Любопытно, что в сейфе только оно. Вообще-то, мужчины такие письма не хранят, а прочитав, уничтожают. Почему Руди его оставил? Впрочем, ответ, похоже, есть. Он сохранил письмо, полагая, что оно еще пригодится. Что ж, теперь уже нет. Я закрываю сейф и вешаю на место портрет. Сигарета догорела, и я ищу глазами, куда бы положить окурок. На столе шикарная пепельница. В центре отверстие для окурков, сбоку подставка для зажигалки. Я достаю сигарету и беру зажигалку. Закуриваю, ставлю зажигалку в гнездо. Не вставляется. Что-то мешает. Переворачиваю пепельницу, и из нее выпадает кольцо. Вот так сюрприз. Это кольцо-печатка женского размера, а на ониксе вырезаны два скрещенных ключа. Так-так-так, это же кольцо Мореллы. То самое, которым она, по словам Нелли, запечатывала письма. То самое, которое вроде как пропало. Я стою там с кольцом в руке и смотрю на фотографию над стенным сейфом. Портрет женщины. И еще раз читаю надпись. Руди, подарившему мне такой сладкий сон, такие сладкие мечты. Ну вот и все. Я получил то, что хотел. Кольцо, это надпись и письмо в сейфе, оставленное Руди для того, кто будет обыскивать его квартирку. Они рассказали мне все. Хорошая работа. Я сажусь и докуриваю сигарету. Обвожу взглядом шикарную квартиру. Думаю о парне, таком аккуратном и симпатичном, с таким вот складом ума. Думаю о бедняжке Морелле и чувствую, как начинает гореть шея под воротничком. Да, я тоже бываю не в духе. Выкуриваю еще одну сигарету и все обдумываю. Строю план игры. Прокатит ли мой блеф с Джо Митцлером? Надо быть осторожным. С Джо ошибиться нельзя.